Глава 5. В общем, дипломатический приём с мужской точки зрения прошёл великолепно. Гостей я даже не рассмотрел, ни с кем не общался, а самую красивую женщину сумел уболтать и увести, что для этого примитивного мира, в котором пока вынужден жить, всё ещё считается большим успехом, и все это заметят. К тому же она, как оборонила вроде бы вскользь в автомобиле, не просто волконская, а прямая наследница князей волконских. потомков легендарного Рюрика. Теперь, когда компьютеры и анализ ДНК позволяют восстановить все родственные связи, чётко прослежина её линия от самого Рюрика, а от того ещё дальше, связывая с ещё более легендарным Ролло или Рагнаром, захватившим у Франции лучшую землю и назвавшию её Нормандией. Конечно, она не зря как бы вскользь упомянула, что моё имя засветилось в каких-то высоких кругах. Прежде всего, этим дала понять, что сама из тех кругов И что им могут быть доступны какие-то тайны? Сейчас недоступны. Но больше потому, что сама не стремится знать лишнее. Это не только чревато, но и просто не хорошо. В постели держалась, как надувная кукла, точно угадав, что на самом деле нужно настоящим мужчинам, а не тем, кто изображает из себя крутых мача, оставаясь на самом деле закомплексованными, зажатенькими и пытающимися разнообразить свою жалкую жизнь хотя бы в постели. Заснула она тоже быстро и тихо, согнувшись рядом в колачик. Я подгреп ее горячее тело, вжал в себя и тоже моментально погрузился в крепкий здоровый сон, успев подумать одобрительно, что в последнем акте своего существования человечество вообще-то ничего умеет подкинуть и приятные моменты, пусть даже не для меня, а для Пити Кантрапа во мне, но и Пити Кантрап тоже мой, его радости мои радости. Утром за кофе и свеже поджаренными хрустящими гренками я поинтересовался. А почему Синтия ни разу не упомянула, что у неё есть сестра? Анжела невесело улыбнулась. У нас с ней особые отношения. У тебя хороший кофе? Какой-то особый рецепт? Да просто крепкий, ответил я. Синтии могут быть напряжённые? Мне казалось, она со всеми ладит. Не напряжённые, сообщила она. Другие сложности человеческих отношений, сказал я неодобрительно. Учёным не понять. Наши родители, объяснила она, разошлись давно. Каждый взял по ребёнку. Жили хоть и не в разных городах, но Москва с её 15 миллионами это же целая страна. Не встретишь один другого случайно. Да и потом, что? Мне предлагали участие в конкурсе Мисс Москва, сказала она. А потом Мисс Россия. Но я отказалась, заявив, что это несовместимо с женской гордостью. Когда нас оценивают мужчины, как породистых кост на базаре. Зря я такое, конечно, брякнула. Ну, с точки зрения феминистских прав. Но Синтия не феминистка, напомнила она. После меня предложили ей, она тут же пошла. Но твои слова ее задели. Она кивнула. Ты сразу все понимаешь, верно? Это свойство ученого или просто умного человека? А можно и то и другое. Она расхохоталась. Тебе можно. Ты такое и есть. Вы обе блестаете, сказал я дипломатично. Только в разных кругах. Понятно, ей хотелось бы оказаться в твоем. Да знаю, знаю, чтобы оказаться в твоем, нужно для начала хотя бы закончить универ и получить степень, а не просто диплом двух недельных курсов ландшафтных дизайнеров. Но теперь я знаю, за кем твоя сестра старается угнаться. Она посмотрела на меня критически. Странный ты разведчик. Другого бы давно навел справки о всех своих знакомых, а ты даже о родне своей невесты не выяснил. Да какой из меня разведчик? – ответил я. Так, консультант, уже видела моих мышек? Не в живую, – ответила она. Но они у тебя вон на всех экранах. Да поняла, ты весь там. И все успехи разведок не стоит и, верно? Я кивнул. Видишь ли, если изменить всего один ген, пусть два, у тебя никогда не появятся морщины, и в девяносто лет будешь выглядеть как восемнадцатилетняя девушка. Мне кажется, абсолютное большинство населения охотнее допустило бы еще десяток таких терактов, как те, что завалили башни Близнецы, или еще пару в войнах на Ближнем Востоке, но только бы ученые эти гены открыли поскорее. Она посмотрела на меня испытующе. А что? В самом деле уже близко. Мышки мои внешне не стареют, заверил я. А сейчас заканчиваю эксперимент поважнее. Они будут жить до 20-40 лет. Это значит, что если такое удастся с человеком, его жизнь удлинится до 1000, а то и полутора тысяч лет. Она посмотрела из-под лобья. И не будет стареть? Вот именно, ответил я серьёзно. Зачем человечество старики? Нужны крепкие и работоспособные мужчины и женщины, у которых и мозги в порядке, И навык работы за пару сот лет труда отшлифован до совершенства, она сказала медленно. Знаешь, это кощунственно, о таком даже подумать. Но рискну сказать даже вслух. Ты же ученый, что значит не совсем человек. Я бы допустила уничтожение половины населения Земли, лишь бы оказаться в числе тех, кто будет жить вечным молодым и сильным. Она поспешно замолчала. Вижу по лицу, уже жалеет о такой откровенности. Я проговорил успокаивающе. Ты не одна так думаешь. Милосердие, основанное на постулатах XIX века, растаяло, как утренний туман под жаркими лучами близкого и беспощадного будущего. Сейчас люди, как никогда искренни, она сказала тихо. Да, старшее поколение в шоке. Искренность принесла множество неудобств, согласился я, но здорово облегчила существование: меньше конфликтов, драк, войн, самоубийств из-за ревности, глупых ссор. Сейчас немыслимы обычные для прежнего мира ситуации, когда блестящий математик Глуа вынужден был принять вызов на дуэль и был убит в свои 20 лет. Также были убиты Пушкин, Лермонтов и масса других гуманитариев. Но их не жалко, а вот когда гибли учёные, она сказала со вздохом: "Ты искренен, но ты в разведке, а там это может привести к катастрофе. Думаешь, почему я поспешила увести тебя, как только ты появился? Потому что я такой нарядный, предположил я, потому что на тебя не просто начали обращать внимание, ответила она серьёзно. А уже расставили сети, и ты бы попался как человек умный, но недостаточно ориентирующийся в незнакомом для тебя мире. Я сказал сокрушённо: "Эх, только размечтался". Работа не всегда бывает тяжёлой, сообщила она с улыбкой. Я получил удовольствие, мне с тобой было приятно общаться на всех уровнях. Ты умён и вообще хорош. И кофе у тебя замечательный. Я смотрел, как она собрала пустые чашки и повинуясь женскому инстинкту переставила в раковину. Пока я был в ванной, сказал я. Ты звонила? Слышал? Только голос сообщил я. Такой веселый? Потому что говорила с подругой, сказала она. Самый болтливый в мире, я спросил. А догадается ли она, с чьей постели звоню? Ох, сказал я с опаской. Это мне реклама или предостережение? Второе, пояснила она. Не тебе, а другим. Обо мне идет слух, что если ухвачу кого-то, то из моих нежных рук с острыми когтями вырваться трудно. Так что с этой стороны ты защищен. На счет других, увы, позаботься сам. Я вздохну. Даже не знаю, благодарить или удушить прямо сейчас и закопать труп в огороде. Пити Кантроп во мне воет, представляя упущенные возможности. Да ладно, при своих скромных запросах у тебя хватает женщин. Ты их всех называешь одним именем. У меня хорошая память, похвастался я. Но, конечно, чтобы не сбиваться, всех называю милые, лапушка и так далее. Так проще и безопаснее. Ничего страшного, заверила она. Бытует мнение, что все ученые рассеянные. Это повышает самооценку простому народу. хоть в чём-то да выше профессоров. Вот видишь, милая, сказал я. какая ты у меня умная лапушка. Она понимающе улыбнулась. В самом деле прекрасная, гордая и полная той дикой силы, что привела Рюрика на земли славян, Арола на земли Франции. Хотя, конечно, как человек не просто живущий, но ещё и мыслящий, что встречается всё реже. Я прекрасно понимаю, насколько все эти древние представления о великих или невеликих предках моего рода сейчас смешны. Раньше человек чувствовал себя веточкой на могучем дереве, гордился славными именами и старался изо всех сил не опозорить честь рода. Но теперь вот наконец-то свободен каждый из нас, личность. Сейчас модно вообще не знать своего биологического отца. Это уже окончательная победа над дикостью. Каждый из нас вселенная, автономная вселенная, а не веточка на могучем дереве. Однако же чем ближе человек подходит к концу жизни, тем человек больше находит утешение в том, Что жизнь продолжается и без него. Мир будет меняться и дальше к лучшему. И что жизнь вообще-то продолжается, хотя совсем недавно, когда был моложе, уверенно считал, что с моей жизнью, в самом деле, заканчивается всё. Но вот стоит представить, что солнце вдруг вспыхнет раньше, чем предполагается, и тогда все планеты нашей системы просто испарятся. Человечество исчезнет целиком. Вот это как раз и ввергает в настоящий ужас. То есть, смиряясь с собственной смертью, Мы всё же подсознательно верим, что не умираем целиком, а часть нас продолжает жить в человечестве. А вот если и человечество погибнет, тогда да, окончательно погибнем и мы. И единственное, что может спасти это даже не поселение на Марсе. Он тоже испарится в долю секунды, если вспыхнет солнце. Вообще все планеты сгорят вплоть до Плутона. А переход в сингулярность, когда сможешь жить в космосе точно так же, как живёшь на поверхности нашей планеты. Население планеты об этом не знает, что хорошо. А правительство строит долгосрочные планы на 100 лет вперёд, хотя уже через 10-15 лет мир будет совсем-совсем другим. Я тряхнул головой, стараясь выбросить лишние мысли. Это всё так. Сингулярность придёт, но сейчас я, способный приближать мир к сингулярности, должен выполнять отвратительную чёрную работу по защите человечества от всяких маньяков, отчаявшихся влюблённых и просто придурков, заблудившихся в возможности, которых не было даже у величайших тиранов прошлых веков.